около 1870 года. До тех пор европейские моряки пользовались только шверцами, единственное назначение которых, подобно килю, уменьшать снос. К началу нашего столетия использование плотов с гуарами прекратилось вместе с исчезновением последних остатков аборигенной культуры в Приморье, Перу и Эквадора. Секреты управления гуарами были утрачены, прежде чем эту систему могли перенести на европейские спасательные плоты. Когда плот Контики в 1947 году был оснащен гуарами, этнологи и специалисты по мореходству в один голос твердили, что эти доски не позволят маневрировать судном. Членам экспедиции удалось показать, что с гуарами можно спускаться под ветер и идти почти под прямым углом к ветру но все наши попытки поворачивать на обратный курс и лавировать против ветра кончались неудачей. И мы вернулись из экспедиции, разделяя мнение пари и последующих исследователей, что плод может идти только с попутными ветрами. Однако в 1953 году, при любезном содействии Эмилио Эстрады Гуаякиль, Нам предоставилась возможность продолжить опыты с бальцевым плотом нормальных размеров в районе залива Плояс в Эквадоре, где местные рыбаки поныне используют маленькие, связанные из трех бревен плоты типа бразильские жангады. С помощью рыбаков был построен бальцевый плот из девяти бревен с бамбуковой палубой, чуть поменьше контики, но такой же конструкции. Вместе с эстрадой и мной на борту находились археологи Рид и Шольсволд. Снова был поднят прямоугольный парус на двуногой мачте, и между бревнами воткнули шесть гуар, две на самом носу, две на корме, и еще две наугад, поскольку они должны были играть роль неподвижных шверцев. Без руля, без грибных или рулевых весел мы вышли под парусом в море, руководствуясь наставлениями, полученными эстрадой от рыбаков. После некоторых попыток, согласованное маневрирование парусом и гуарами на носу и на корме, позволило нам лавировать против ветра и, в конечном счете, вернуться к той самой точке берега, откуда мы вышли. Когда освоишь способ управления гуарами, невольно поражаешься его простоте и действенности. На Кон -Тике мы уже установили если идя под парусом вынуть из воды рулевое весло плот сам ляжет на устойчивый курс под определенным углом к направлению ветра и этот угол зависит от соотношения погруженной части гуар на носу и на корме при боковом ветре плот поворачивался вокруг точки опоры роль которой играла мачта и чтобы прекратить поворот надо было сильнее погружать гуары в той части плота которая уваливалась или поднимать гуары на другом конце. На первых порах единственной проблемой было совершить полный поворот и лавировать против ветра, но и эта задача решилась, когда мы подняли рею прямоугольного паруса до места соединения колен двуногой мачты, чтобы она могла свободно разворачиваться в разные стороны. Быстро разворачивая парусы, также быстро изменяя соотношение погруженной части гуар перед мачтой и позади нее, в критический момент, когда судно принимало ветер с траверза, мы добились того, что плот послушно выполнял полный поворот и ложился на новый курс против ветра. После этого оставалось только подправлять гуары, чтобы лавировать в нужном направлении, под теми же углами, под какими лавирует обычный килевой парусник. Итак, теперь нам известно, что нет никаких пределов дальности плавания аборигенных южноамериканских судов в Тихом океане. Древние жители Эквадора и Перу, которые умели лавировать под парусом на своих вместительных и остойчивых бальцевых плотах, прекрасно освоили морское дело, так что современным исследователям надлежит в корне пересмотреть свое предвзятое отношение к искусству судовождения Анской области. Тогда мы уже не будем поражаться сообщению историков о том, что люди Писаров встретили большой перуанский бальцевый плод с товарами для Панамы, что вместе с моряками на борту находились женщины, что рыбаки, воины и исследователи надолго выходили в далекие плавания в Тихом океане.